казавшийся таким же естественным, как шум ветра. Изредка из этого шума птичьими вскриками вырывались сигналы. Мирель оказалась двухэтажным лабазом, сложенным из кирпича с черепичной крышей. Здоровенная махина. Удивительно, — подумал Макар, — что восемь месяцев стоит без арендаторов. Место было странное. С одной стороны на отшибе, и движение никак не назвать оживленным.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 Оба терпеливо ждали, пока он закончит. Макар бродил себе неторопливо, даже посвистывал. Прошло не меньше пятнадцати минут. Он поднял голову и обнаружил, что Медников и Баренцев обосновались на ступеньках. — Что ж вы домой не поехали, Лев Леонидович? — с изумлением спросил он. — Неужели меня ждете? У Лева Леонидовича вытянулось лицо. С его губ едва не сорвалась грубость.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 У дверей гостиной стояла спортивная сумка, которую он сам пихнул под шлагбаум полчаса назад. — Это что? — начал для Леонидович, не в силах оторвать взгляда от сумки. — А это я забрал у двоих несовершеннолетних прохиндиев, — донесся из комнаты голос Бабкина. Медников ворвался в гостиную, Сергей сидел за столом. — Что значит? —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 «Козлина ты! Черт серый!» — сказал он без намека на прежний добродушный широкий баритон. «Надо было нашу дору подбить, гнать тебя к чертовой матери!» «Попустил я, блин, драгоценный момент!» Со сменой интонации Медников скинул двадцать лет и превратился в тридцатипятилетнего мужчину.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 — Пойдем, Жанна, пойдем. — Юрик, он ведь все это придумал. Для нас придумал. — Знаю. — Оксана тут вовсе ни при чем. — Пойдем. Пусть Макар Андреевич и Сергей разберутся. Судя по яростному, мстительному взгляду, брошенному Жанной на братца, она была уверена, что его будут пытать паяльником. Илюшин подумал о том же, потому что, когда за Баренцевыми закрылась дверь, шепнул напарнику...